Джеймс Хедли Чейз. За всё надо платить. Исполняет артист Юрий Титов. Глава 1. Так вышло, что жаркой июньской ночью я слонялся возле роскошного голливудского кабака, из тех, где свободный столик найдётся только для клиента с пятизначным заработком. Вдруг входные двери распахнулись, И на улицу вышел высокий человек в смокинге, вернее, вылетел, словно пушечное ядро. С окаменевшим лицом мужчина смотрел прямо перед собой. Было понятно, что он накачался по самые брови. Ему было около 40. Цветом лица он походил на перезрелую сливу. Волосы имел оттенка вороного крыла, но уже с проседью, а усы его были чуть толще упитанной гусеницы. Раньше он, пожалуй, был красавчиком, но с нынешней розовато-лиловой физиономией уже не мог претендовать на звание голливудского Адониса. Он одолел шесть ступенек ночного клуба так, словно их там и не было, после чего направился в сторону главной улицы с ее стремительным автомобильным потоком. Не стоило мне лезть не в свое дело. Ну, раскатала бы его, и по делам. Зато... Я не нажил бы себе кучу проблем, но уж вышло как вышло. Резво добравшись до бордюра, мужчина уже собирался ступить на проезжую часть. Огромный пак карт, несущийся значительно резвее мужчины, неминуемо размазал бы его по асфальту. Но тут я потянулся, схватил пьянчу гу за руку и отдёрнул назад к тротуару. Шурша по крышками пак карт пролетел мимо. За рулём сидел смуглый толстяк латиноамериканец, украшенный бакенбардами. Судя по его оскалу и выторощенным глазам, он успел сообразить, что чудом избежал обвинения в непреднамеренном убийстве. Однако он не остановился. Пинчуго повис на мне, и колени у него подогнулись. "Ничего себе, вы видели?" произнёс он. "Этот придурок чуть меня не угробил. И откуда он только взялся?" Стряхнув мужчину с себя и придав его телу вертикальное положение, я собрался было идти дальше, но вдруг задумался. Покрой смокинга, золотые часы, прочие побрякушки от этого парня отчётливо разило деньгами. Не скрою, я был впечатлён. Есть на свете всего два искушения, против которых мне не устоять: соблазнительные красотки и аромат богатства. И так никуда я не пошел. Мужчина зашатался. Я, подставив руку, помог ему удержаться прямо. «Вы спасли мне жизнь», — сказал он. «Если бы не вы, меня бы соскребали с мостовой. Я этого не забуду». «Вы хоть помните, куда вам нужно?» — спросил я, не убирая руки. «Разумеется, помню. Мне нужно домой. Осталось только отыскать машину». «Вы за рулем?» Конечно, я за рулём. Он непонимающе посмотрел на меня и вдруг усмехнулся. Ну да, я слегка навеселе, но кому какое дело? В таком состоянии нельзя садиться за руль, сказал я. Может, вы и правы, но идти-то я не могу, верно? И что теперь делать? Отпрянув от меня, он зашатался, восстановил равновесие и одарил меня широко чарующей улыбкой. Приятель Вы уж доведите дело до конца. Будьте другом. Вы спасли мне жизнь. Теперь помогите отыскать машину. Голубой Rolls с откидным верхом сливочного цвета. Ручная сборка. Да, да, вы не ослышались. Я глянул направо, налево, но не увидел никакого сливочно-голубого Rolls с откидным верхом. И где он? Где-то за зданием. Давайте-ка ухватимся друг за друга для устойчивости и попробуем найти машину. Но я позволил ему опереться на мою руку, и мы короткими рывками отправились на парковку за ночным клубом. В какой-то момент он чуть не завалил меня, а в другой раз упал сам, но мы всё же добрались до машины. Складной верх ролса был опущен. Автомобиль выглядел очень-очень круто. И два, взглянув на него, я позеленел от зависти. Машина была сделана с такой заботой и любовью, что независимо от суммы, которую пришлось за неё выложить, можно было считать, что она досталась владельцу почти даром. Поехали ко мне домой. Пинчуга, двигаясь будто сомнабула, подошёл к водительской двери. Поехали выпьем. Могу же я угостить своего спасителя. Я поеду, но за руль вас не пущу, предупредил я. Неравнён час поцарапаете вашу красавицу. Должно быть в моём голосе прозвучало предупреждающее нотка. Мужчина вытаращился на меня, а затем расхохотался. Нравится машинка, да? И мне тоже. Справитесь с управлением? Я сказал, что справлюсь. Ну ладно, приятель, тогда отвезите меня домой. Пошатываясь, он перешёл к пассажирской дверце, открыл её и растяёгся по креслу. Hillcrest Avenue 256. Второй съезд налево с Sunset Boulevard. Открыв тяжёлую изготовленную по спецзаказу дверцу, я разместился на сиденье словно на мягком невесомом облачке. К тому времени, когда я завёл мотор, мой спутник отключился. Как только его голова коснулась подушки подголовника, Веки его захлопнулись, и окружающий мир перестал для него существовать. Из удостоверения на рулевом колесе я узнал, что хозяина машины зовут Эрл Дестер, и он действительно проживает по адресу Хилкрест-Авеню, 256, то есть в одном из самых шикарных районов Голливуда. Дом на этой улице по карману только настоящему богачу. В притирку, выезжая с парковки, не рассчитанной на автомобили таких размеров, я стал склоняться к выводу, что трачу время не зря. Rolls двигался почти без моей помощи. Мы проехали по Сансет-бульвару, издавая не больше шума, чем лист дерева, подхваченный ветром. На втором перекрёстке я, как было велено, свернул налево и пару миль катил в гору, вглядываясь в номерные планки роскошных особняков. «Самый дешевый, должно быть, стоил тысяч двести». «Ворота у фонаря», — произнес Дестер, поднимая голову впервые за всю нашу недолгую поездку. Похоже, теплый ночной воздух привел его в чувство. Замедлив ход, я свернул в ворота, проехал по извилистой дорожке, окаймленной французскими тополями, и остановился на усыпанной щебнем площадке перед богатым домом в испанском стиле. с выступающим балконом и кованными фонарями у входной двери. Было темно, и рассмотреть дом как следует мне не удалось, но то, что я всё-таки увидел, выглядело неплохо. Заглушив мотор, я ждал. Руки мои покоились на рулевом колесе. Посматривая на фонари, я задавался вопросом, что будет дальше. С трудом распрямившись, Дестер открыл дверцу машины и выбрался наружу. Я сделал то же самое. Вот мы и дома, приятель, сказал он, опершись на машину. Напомните, как вас звать? Меня зовут Глин Неш, сообщил я. Глин Неш. В Голливуде я знаю почти всех, но ваше имя слышу впервые. Ну да ладно. Теперь я знаком и с вами. Я Эрл Дестер. Допускаю, что и вы обо мне не слышали. Ну, заходите, мистер Неш. Повесилимся на славу. Расскажу же нечто, если бы не вы, она сегодня стала бы вдовой. Вот увидите, она повиснет у вас на шее. Закинув в голову, он расхохотался. Да, это будет нечто. Не твёрдой походкой, удержавшись на ногах лишь по счастливому стечению обстоятельств, он забрался на крыльцо и вытащил из кармана ключ. Дважды промахнувшись мимо замочной скважины, передал ключ мне. Попробуйте. Готов спорить, вы справитесь с замком лучше, чем я. Повернув ключ, я распахнул дверь и вслед за Дестером прошёл в тускло освещённый холл. Модные настенные часы показывали 5 минут второго. Наверное, жена уже улеглась, сказал Дестер. Она любит почитать в постели. А вы любите читать? Не особенно, ответил я. «Сам я тоже не читатель, но Элленд без ума от книг». Он провел меня в прямоугольную гостиную с низким потолком, способную вместить пять-шесть десятков гостей. Еще и место останется. Интерьер был современным. Кресла и диваны обиты кожей сливочного цвета, а ковер и портьеры — малиновые. Там был проекционный телевизор. Причудливая комбинация радио и граммофона — шестифутовым раструбом, а также встроенный бар, перед которым стояло штук 10 высоких табуретов, тоже обитых кремовой кожей. Целюстремлённо, будто почтовый голубь, Дестер направился к бару, схватил бутылку ВД 69, наполнил два хайбола и поставил их на барную стойку. Вы заняты в кинобизнесе, мистер Неш? Спросил он Осторожно забравшись на табурет и облокатившись на стойку. Я работаю в рекламе. Да вы что? Я и сам подумываю заняться рекламой. Нынче на телевизионных роликах можно неплохо заработать. Вы же этим занимаетесь. Я продаю места под печатную рекламу. Он поморщился. Работа не из лёгких, верно? Да, согласился я. Не из лёгких. Тон взглянул на меня. Наверное, порывиски стали потихоньку выветриваться. Он определённо трезвел. По выражению лица было понятно, что он рассматривает меня впервые и видит костюм, который я уже 3 года как не снимаю, видит рубашку, которую я собирался вчера постирать, да так и забыл. Видит ботинки, и стоптавшие сотни лестниц и оббившие пороги сотен офисов по большей части безрезультатно. Судя по вашему виду, у вас сейчас непростая полоса, приятель. Это так или мне лучше не лезть не в своё дело? Я чуть было не сказал, что лучше не лезть, но вовремя вспомнил, что подобной встречи я ждал 3 долгих года. Да, непростая, но это касается только меня, заметил я. Всем известно, когда имеешь дело с богачами, лучше Не торопить события. Мне не хотелось сразу же его отпугнуть. Едва отпив, он поставил стакан и промокнул губы белым шёлковым платком. Взгляд его внезапно затуманился. То ли Дестер начал возвращаться в алкогольную кому, то ли просто задумался, трудно сказать. Сколько вы получаете в неделю? Если, конечно, это не слишком личный вопрос. 20 баксов, если повезёт. Мне платят за результат. Неделя выдалась неважная. Пока что я почти ничего не заработал. Но время ещё есть. Он пристально посмотрел на меня. Как можно жить на 20 баксов? Вынув из кармана тяжёлый золотой портсигар, он выбрал толстую сигарету с вычерной монограммой и закурил, рассматривая меня словно зверька в зоопарке. Послушайте, Мне бы хотелось что-нибудь для вас сделать, ведь вы в конце концов спасли мне жизнь. Разговор перешёл в нужную плоскость быстрее, чем я ожидал. Это не обязательно. На моём месте любой поступил бы так же, сказал я. Если бы не вы, я бы здесь не стоял, дестер нахмурился. Ещё чуть-чуть и всё, крышка. Кроме того, вы мне нравитесь. Мне нужен шофёр, человек который будет возить меня и ухаживать за Роллсом. Иногда придется помочь по дому или собрать на стол. Не желаете меня выручить? Плачу 50 в неделю плюс питание и кров. Вам подходит? Я надеялся, что он сунет мне денег, подкрепив подарок тирадой о моей отваге. Только приглашения на работу мне и не хватало. Тем более в должности подручного шофера. Круглые сутки на побегушках у Вольте. Если уж работать, то от звонка до звонка, а не шнырять по указке такого хозяина, как Дестер. Я открыл было рот, чтобы ответить вежливым отказом в надежде получить утешительный денежный приз. И тут за спиной у меня раздался женский голос: "Не глупи, Эрл, нам не нужен шофёр". Я обернулся. А вам доводилось возиться с электроприбором и вдруг почувствовать, как по руке проходит электрический разряд? Конечно, доводилось. Вы помните это ощущение? Совершенно неуправляемое. Оно причиняет вам боль, но не оставляет следов на коже. Бьёт прямо в мышцы, и у вас перехватывает дух. Ей было лет 26, может, 27. Высокая, стройная. медноволосая, а кожа того сливочно-белого цвета, что прекрасно сочетается с рыжими волосами. У неё были огромные глаза, зелёные и блестящие словно изумруды, а взгляд такой же твёрдый. По голливудскому стандарту не красавица. Видно, что слишком наровистая, да и губы у красавиц не такие тонкие и не так плотно сжаты. Но было в ней что-то роскошное. чувственная, чего не встретишь в обычной красивой женщине. На ней было простенькое négligée с длинным рукавом, скрывающее всё тело от шеи до пят. Единственным украшением была золотая цепочка на узкой талии. Элин, милая, знакомься. Это Глиннеш. Представляешь, он спас мне жизнь. Удержал меня, когда я собрался перейти дорогу. Не окажись он там, ты бы овдовела. Впервые вижу человека с такой реакцией. Я решил, что ты захочешь его поблагодарить, чего вот ты пригласил его к нам. Повернувшись, она смирила меня взглядом. "Муж должно быть преувеличивает", произнесла она с отсутствующим выражением на необычайно бледном лице. "Вы действительно спасли ему жизнь. Но «Ну, расскажите, нэш, Мне она не поверит, рассмеялся Дестер. По сторонам он точно не смотрел. Начал я, глядя прямо в огромные изумрудно-зелёные глаза и чувствуя, как грудь мне стягивает тугим обaдом. Пожалуй, он бы погиб, если бы я не И тут я умолк, заметив, как в её глазах мелькнула холодная, нестерпимая ненависть. Такого я точно не ожидал. По спине у меня пробежал холодок. Внезапно взгляд зелёных глаз стал совершенно невыразительным, словно их подменили на две стекляшки. Женщина медленно растянула губы в равнодушной улыбке. "Не глупо с вашей стороны", сказала она. "Не желаешь его поблагодарить", насмешливо произнёс Дестер. "Ладно, забудем. Достаточно моей благодарности". Он прекрасно управляется с машиной. Симонс уволился, так что место свободно. Если хочет, пусть работает, как никак я ему обязан. Она переместилась к бару прямо под свет лампы. Я заметил, как под складками нигде обозначились её формы. От этого зрелища кровь в моих венах заструилась быстрее. Если возьмусь за эту работу, смогу быть рядом с ней, а этого мне хотелось больше всего на свете. Да, согласен, сказал я, с усилием отводя взгляд от её фигуры. Буду рад. Так всё и началось. Так я и попал в беду. Казалось, мои слова повисли в воздухе. Элен, про себя я стал называть её так, как только услышал её имя. Плеснула себе бренди. и, повернувшись, прислонилась прелестной спиной к барной стойке. Её полные, округлые груди, скрытые мягкими складками неглиже, были направлены прямо на меня. "Эрл, я уверена, что из него выйдет прекрасный шофёр, но разве не стоит навести о нём справки?" У неё на губах мелькнула прохладная улыбочка. Такое заменяют бранное слово. «Давай займемся этим позже», — нетерпеливо произнес Дестер. «Я должен что-нибудь для него сделать. Он ведь спас мне жизнь. Когда вы сможете приступить?» — продолжил он, обращаясь ко мне. «Когда пожелаете, сэр». Я чуть помедлил с последним словом. В отличие от Дестера, Эллен это заметила. Она не упускала таких мелочей. «Значит, прямо сейчас поставьте машину в гараж». Перегнувшись через барную стойку, он снял с крючка ключ. Над гаражом есть комнаты, устраивайтесь. Он бросил ключ мне. Там же найдёте униформу, как раз вашего размера. Если не подойдёт, отвизите на третью улицу к майору, он подгонит по фигуре. Я поймал ключ. Да, сэр. Сейчас у нас нет прислуги, продолжал он. Миссис Дестер сама ведёт хозяйство. Будете ей помогать: поддерживать порядок в доме, следить за садом, мыть окна, ну и так далее. Справитесь? Да, сэр. Прекрасно. Питаться здесь не будете. Или ходите в кафе, или покупайте продукты и готовьте еду у себя. По счетам заплачу я, он зевнул. Что ж, пора на боковую. Ну и денёк выдался. Он по дурацки улыбнулся мне. Вам у нас понравится, приятель. Мы хорошо заботимся о своих работниках. Служите верно, и мы в долгу не останемся. Да, сэр, доброй ночи. Я взглянул на Элен. Доброй ночи, мэм. Она не ответила, лишь смирила меня взглядом полным ненависти. Ну и ладно. Говорят, от ненависти до любви один шаг. Теперь я в их доме, рядом с ней. Всё зависит от того, как я разыграю свои карты. Мне всегда везло с враждебно настроенными женщинами. Пожалуй, до этого момента мне только с ними и везло. В гостиной повисла тяжёлая, гнетущая тишина. Я вышел в холл, затем спустился во двор и поставил Rolls в гараж, рассчитанный на 3 машины. рядом с двухместным кадилаком и бьюиком роудмастером. Об этих автомобилях дестер не упоминал. Похоже, мне светит изрядная возня с мытьём и полировкой, но меня это не волновало. По крутой лестнице я забрался в квартиру над гаражом. Не такая шикарная, как я ожидал, но вполне приличная. Гораздо лучше той, где я жил раньше. Предыдущий жилец съезжал в спешке, И не потрудился прибрать за собой. На столе стояла тарелка с объедками, а пепельницы были забиты окурками, судя по запаху, лежалыми. И всё было покрыто серым слоем пыли. Ничего страшного. Я так давно скитался по углам, что грязь, оставленная предыдущим жильцом, меня не беспокоила. Я сорвал с кровати простыни и бросил их на пол. Накинув на матрац одеяло, я снял пиджак, разулся, ослабил галстук и уже приготовился улечься, как на лестнице послышались шаги. Снова надев ботинки, я вышел из спальни. В этот момент входная дверь отворилась, и в гостиную вошла Элен. Поверх белого negligee она накинула чёрную шёлковую шаль. Стоя в дверях, Элен смотрела на меня. Её большие изумрудные глаза ничего не выражали. Я ждал, уставившись на неё из другого конца комнаты. Понятно, что она явилась не из-за внезапно возникшего влечения. Это было бы чересчур быстро, даже в моём случае. Да, мэм. Я постарался, чтобы голос мой звучал приятно и низко, а в тоне читалась тактичная робость. Ах, Нэш. Думаю, Вам не стоит здесь оставаться, сказала она голосом ледяным и пронизывающим, словно сибирский ветер. Сегодня мистер Дестер неважно себя чувствует. Конечно же, он вам признателен, но шофёр ему не нужен. Прислонившись к дверному косяку, я напустил на себя такой вид, будто нахожу в её словах глубокий смысл. Прошу прощения, мэм. Но меня нанял мистер Дестер. Именно он скажет остаться мне или уйти. Верно. Она взглянула на меня, как на умственно отсталое дитя. Но сегодня он не в себе. Ему не нужно, чтобы вы здесь оставались. Возможно, он так и скажет завтра утром, когда придёт в чувство. Её зелёные глаза, казалось, потемнели. Говорю вам, «Это исключительно для вашего же блага», — заметила она. «Прежний шофер уволился, потому что ему не платили, потому что ему не давали спать, потому что он посчитал невозможным работать на моего мужа». «Об этом я ничего не знаю, мэм», — сказал я. «Сейчас я рад, что у меня есть крыша над головой. Вопрос оплаты меня не беспокоит. Я так долго обходился без сна». что готов потерпеть ещё немного. А о том, можно ли тут работать, предпочту судить сам. Она повела изящными плечами. На дурака вы не похожи, но как вижу, умом тоже не отличаетесь. У вас будет возможность составить мнение, когда вы узнаете меня получше, мэм, заметил я. Говорю же, внезапно её тон стал резким. Вы здесь мне нужны. Муж был пьян, когда нанял вас. Она протянула ко мне руку. В длинных тонких пальцах была зажата 100-долларовая купюра. Вот, возьмите и выметайтесь. Так мне и следовало поступить, но я-то хотел разыграть всё похитрому. Я не заработал этих денег, мэм. Спасибо, но прогнать меня может только мистер Дестер. Уж извините. Внезапно её взгляд потух. Если предпочитаете вести себя глупо, что ж, будь по-вашему. Она сделала шаг в комнату. Здесь вам ничего не светит. Знаешь, понимаю. Такой человек, как вы, с лёгкостью решит, что подобная работа, что называется не беле лежачего. Но вы ошибаетесь. Лежачих здесь бьют. Мне просто нужна работа, мэм, сказал я. Я всегда хотел водить Rolls-Royce. Говорите не бей лежачего? Не понимаю, что вы имеете в виду. Закинув голову, она рассмеялась. Великолепное зрелище. Её шея выглядела точь-в-точь точь, как мраморная колонна. Вы отличный притворщик, но со мной этот номер не пройдёт. Здесь вам нечего делать, у нас нет денег. Через пару недель мистер Дестер лишится работы. Мы больше не можем позволить себе прислугу. Он предложил вам работу только потому, что напился. Денег вы не увидите. Так что не думайте, что вам удастся заработать. Я слегка занервничал, но в то же время во мне проснулось любопытство. Ничего об этом не знаю, мем. Это не моё дело. Работу мне дал мистер Дестер. Пусть сам скажет, что я ему не нужен. Элинс с презрением взглянула на меня. Хорошо, как пожелаете. Но потом не говорите, что я вас не предупреждала. Она походила по комнате, держась в тени, и внезапно спросила: Вы действительно спасли жизнь моему мужу? Разумеется, ответил я. Он чуть не угодил под подкарт, несущийся со скоростью 40 миль в час. Я едва успел его удержать. Он сказал, что если бы не моя реакция, вы уже были бы вдовой. Она молча смотрела на меня. Казалось, её лицо выточено из мрамора. Так и сказал? Да. Повисла ещё одна пауза. Мы продолжали смотреть друг на друга. И тут я решил пробить её защиту неожиданным ударом. Зная, что вы желаете ему смерти, не стал бы его спасать, мэм. Выражение её лица осталось прежним, но в глазах Зажёгся огонёк. Возможно, её кожа стала чуть бледнее обычного. В том освещении было трудно сказать наверняка. Да что вы говорите, Нэш? Её голос звучал чуть громче шёпота. Этот звук напоминал шелест сухих листьев, и мне сделалось не по себе. Очень интересно. Развернувшись, она вышла из комнаты и бесшумно спустилась вниз. В армии я научился лишь нескольким толковым вещам. И вот одна из них: необходимо знать своего врага. Казалось, у Элин есть веская причина избавиться от меня. Интересно, в чём она заключается? И ещё мне было любопытно узнать, почему Элин ненавидит мужа так сильно, что желает ему смерти. Ситуация казалась занятной. Я решил, что поработаю у Дестера шофёром неделю, плюс-минус. Приятно будет отдохнуть от бесконечной ходьбы в попытке продать рекламное место. Полсотни в неделю стол и кров. Терять мне было нечего, а вот выиграть можно многое, если повезёт, конечно. Даже если она сказала правду и у Дестера нет денег, кстати, я ей не поверил. То у меня как минимум будет пища и крыша над головой. На следующее утро я поднялся в 6:45, навёл порядок в комнатах, постелил новые простыни, найденные в шкафу, избавился от следов прежнего жильца, а потом примерил его форму. Она оказалась совершенно новой и сидела на мне как влитая. Светло-серый двубортный пиджак из габардина, рейтузы, высокие сапоги и фуражка, украшенная какардой. Костюм что надо. В кармане пиджака обнаружился грязный конверт с небрежно написанным адресом. Голливуд, Клиффорд-стрит, 57А, Бен Симмонс. Я вспомнил, что так звали прежнего шофера. Интересно, он все еще живет на Клиффорд-стрит? Было бы неплохо с ним поговорить. В 8.15 я обошел дом и открыл кухонную дверь. На кухне не было ни единой живой души. Едой тоже не пахло, но сверху доносился аромат кофе. У стены стояла камера глубокой заморозки, футов 8 длиной. Если набить такую продуктами, то большая семья сможет кормиться целый год. Прежде чем связаться с Солли и его рекламным бизнесом, я провёл два безотрадных года в фермерском поясе Агаия. паривая тамошней деревенщине морозильные шкафы. При виде этой камеры я поморщился от нахлынувших воспоминаний, но все равно поднял крышку и заглянул внутрь. Там разве что мышь не повесилась. Недовольно буркнув, я вернул крышку на место. За этот ящик отдали кучу денег, держать такой пустым вопиющая расточительность. В кладовке я Я обнаружил полбутылки сливок и кофейник, полный вчерашнего кофе. Только я решил его подогреть, как дверь распахнулась и в кухню вошла Элен. На ней был чёрный шерстяной свитер и светло-голубые слаксы, добавляющие соблазнительности её фигуре. Глядя на неё, я вновь ощутил, как грудь мне сжимает тугой обруч. Что вы здесь делаете? Резко спросила она, не сводя с меня глаз. Просто заглянул выпить кофе, мэм, сказал я, надеясь, я не помешал вам ничего делать в доме, меж, заметила она, передвигаясь к двери. Ваша задача возить мистера Дестра на работу, сидите в своей квартире. Ну, она хотя бы признала, что я здесь работаю. Это шаг вперёд. Могу ли я что-то сделать для вас, мэм? Что-нибудь по дому, только не вы. Держитесь отсюда подальше. И она вышла. Я выпил кофе, сполоснул чашку и вернулся в гараж. Выкатив Rolls во двор, я вымыл его, протёр ветошью и подогнал к парадному входу. На часах было уже начало 11. -го. Я сидел за рулём и ждал. В пол-11 из дома вышел Дестер. На нем была жемчужно-серая пиджачная пара и шляпа из мягкого фетра. Под мышкой он нес портфель. «Доброе утро, Нэш», — сказал Дестер, когда я выскочил из машины, чтобы открыть ему дверцу. «Форма сидит отлично. Вы позавтракали?» «Да, сэр». Яркий солнечный свет изрядно докучал Дестеру. Лицо его цветом напоминало сырое мясо, а воспаленные глаза слезились. Вы знаете, где находится студия Пасифик? Да, сэр. Там я и работаю. Забравшись в машину, он развалился на заднем сиденье. Похоже, он был рад присесть. Давайте поторопимся, приятель, я слегка опаздываю. Я отвёз его на студию быстро, но не нарушая правил. Охранник открыл ворота. Я заметил, что он не поздоровался с Дестером, когда мы проезжали мимо. Странное дело. Дэстер велел ехать к большому офисному зданию, стоящему в стороне от съёмочных павильонов. Я остановил машину у входа. "Заберёте меня в 4 пополудни. Пока что поезжайте обратно. Поможете миссис Дэстер с домашними делами". Она сказала, что ей не нужна моя помощь, сэр, сообщил я. Казалось, он меня не услышал. Посмотрев, как он поднимается по ступеням и исчезает за двустворчатыми дверями, Я уселся за руль и поехал обратно. Охранник открыл ворота, даже не потрудившись взглянуть на меня. Интересно, чем можно заслужить хоть каплю его уважения, раз уж для этого недостаточно ролса. Чуть отъехав от студии, я припарковал машину, зашёл в закусочную и взял себе завтрак. Пока что у меня было 15 баксов, а там глядишь, и дестер что-то подкинет. В пятёрку я потратил на небольшой запас продуктов, консервов и кофе. Все покупки я перенёс в машину, после чего направился на Клиффорд-стрит. Оказалось, она находится в четырёх улицах от моего прежнего адреса. Остановившись у дома номер 57, я позвонил в звонок, помеченный литерой А. Через пару секунд пискнул домофон, и входная дверь открылась. Симмонс снимал двухкомнатную квартиру на втором этаже. Стоя в дверях, он выжидающе наблюдал, как я поднимаюсь по лестнице. Телосложение, как у меня, серые волосы и весёлая морщинистая физиономия. Разглядев мою форму, он усмехнулся. Такой усмешкой обычно встречают не дотёп, но меня это не волновало. Я усмехнулся в ответ. Я новый шофёр Дестера. Если требуются пояснения, заглянул, чтобы поспрашивать. Входите. Он распахнул дверь. Каждую минуту на свет рождается простафиля. Только не подумайте, что вы один такой. Поначалу я тоже убеждал себя, что устроился на тёплое местечко. Но теперь-то знаю, что к чему. Я прошёл в пыльную комнату. В ней стоял тот же запах, что и в квартире над гаражом. Пока я её не вычистил, Я себя ни в чём не убеждаю. Понимаю, что хвастаться особенно нечем, но в качестве временной работы сойдёт. Меня зовут Глиннеш. Жестом пригласив меня сесть, Симмонс ушёл в другую комнату и вскоре вернулся с кофейником и двумя чашками. Сойдёт, но не надолго, сказал он, угостившись моей сигаретой. Готов спорить, через неделю всё бросите. Все уходят оттуда максимум через неделю. Все, кроме меня. Я продержался две. Что не так с этой работой? Поинтересовался я, взяв чашку кофе, которую Симмонс подтолкнул в мою сторону. Да все. Гремучая смесь из крыс, тонущего корабля и миссис Дестер. Вы с ней уже встречались? Конечно. И она успела сообщить, что мне там не рады. Но так примите к сведению её намёк, дружище, и бросайте всё, пока не начались неприятности. А эта дамочка способна их устроить. Я балбес, её не послушал, и что в итоге? Чуть не попал под раздачу за воровство. Прошу прощения, удивлённо переспросил я. Симонс ухмыльнулся, демонстрируя прокуренные зубы. Вы слышали? Она дала мне стодолларовую купюру, чтобы я рассчитался за бензин. Странно, подумал я, ведь дестер сама оплачивает счета. Ну, когда оплачивает. Я к счастью человек подозрительный, доверял ей не больше, чем гремучей змее. Осмотрел купюру очень-очень внимательно. Оказалось, в углу она наколола крестик булавкой. Я, конечно, сразу понял, что будет дальше. Едва я успел сжечь ту сотню, как в комнату ворвались двое легавых. Обыскали меня, прочесали квартиру чуть ли не зубной щёткой, но купюру не нашли. Оказалось, хозяйка пожаловалась, что не досчитывается денег и грешит на меня. Так что я чуть не влип в историю. Как только копы ушли, собрал вещи и был таков. Уставившись на него, я вспоминал ту сотню, что Элен предлагала мне прошлой ночью. Но в чём смысл? Она что, не хочет, чтобы у мужа был шофёр? Симон пожал плечами. 3 месяца назад у них была кухарка, две служанки и мальчик на побегушках, сообщил он. А ещё садовник и шофёр. Ни с того, ни с сего она всех поувольняла, закрыла почти все комнаты в доме и сама занялась хозяйством. Дестер пытается оставить хоть шофёра, но рано или поздно его жена делает так, что парень не выдерживает и сбегает оттуда. Не спрашивайте, почему, я не знаю. Она говорит у Дестера нет денег. Тоже не факт. Может, это и правда. Но не похоже она на женщину, которая станет сама вести хозяйство только потому, что у мужа нет денег. Тут я был с ним согласен. Но ну, а кто такой Дестер? Отец и сказать, кем он был. До пивкофе Симонс налил себе ещё одну чашку. В своё время он работал главным исполнительным продюсером на студии Pacific. Был одним из воротил кинобизнеса, но ну, теперь его песенка спета. Контракт решили не возобновлять. Примерно через месяц Дестер станет никем. Но он каждый день ездит на работу и сидит в кабинете без дела. На него не обращают внимания. Он попросту досиживает до увольнения. А почему он не ищет другую работу? Вы что, так ничего и не поняли? Симонс рассмеялся. Да этот алкаш никому он не нужен. Трезвый он только по утрам, когда просыпается, начинает бухать уже за завтраком и не останавливается, пока не рухнет в кровать. Наверное, будь я женат на той рыжей стерве, тоже бы спился. Дэстер души в ней не чает. Насколько мне известно, у неё своя комната, и Дэстеру туда ход закрыт. Жена перестала подпускать его к себе, чуть ли не сразу после свадьбы. Кто она такая? Откуда родом? Не знаю. Они женаты около года после свадьбы. Дэстер и покатился по наклонной. В кинобизнесе он больше не нужен, когда контракт истечёт. Он останется ни с чем. Так что не обманывайтесь, ни о какой постоянной работе речь не идет. Если продержитесь неделю, считайте, что повезло. Но как это останется ни с чем? У него три машины и вон какой дом. Если выставить Роллс на продажу, он легко уйдет за двенадцать тысяч. Говорят, Дестер по уши в долгах. Может и врут, сказал Симмонс. Но готов спорить, что как только он вылетит со студии, к нему в гости пожалуют волки и не уйдут, не сожрав всё по частитую. Вот бы посмотреть, как эта рыжая будет зарабатывать себе на пропитание. Не сладко ей придётся после того, как Дестер осыпал её деньгами. С вами рассчитались, спросил я. Конечно, но пришлось об этом напоминать. Дестер легко забывает о таких пустяках, как Выплата жалования слугам. Симонс взглянул на циферблат дешёвого будильника. Мне пора. Сегодня иду устраиваться на работу, возить двух старушек. Неплохой вариант после этого пьяницы. Ну, а у вас впереди весёленькое время. Когда Дестер приезжает домой в час ночи, считайте, ещё рано управились. Он встал. Но только не подумайте, что он мне не нравится. Мне его жаль. Когда удаётся застать его трезвым, он приятнейший человек. Работать на такого одно удовольствие. Проблема в том, что он редко бывает трезвым. Просто поразительно, как быстро эта рыжая разрушила его жизнь. Она должно быть сумасшедшая. Доводя дестра до ручки, она лишает себя лакомого куска. Зачем? Уму непостижимо. Насколько мне известно, именно из-за неё дестер пристрастился к бутылке. Не пойму я, что за игру она затеяла. По пути на старую квартиру забрать кое-какие пожитки. Я тоже не мог понять, что за игру она затеяла. Но я твёрдо вознамерился это выяснить.